25. -е. Реинкарнация. Крыша буровой промялась, а по стеклопакету пошли трещины. Щупальца сжимали кабину все сильнее. Мингли и Стив сидели на переднем ряду. Стив включил лампочку на потолке. «Саид, меня слышно?» — спросил Мингли. «Слышно», — раздался голос из динамика. «Я бегу к базе. Меня не преследуют». «Саид, если мы погибнем, ты должен...» «Я все знаю», — перебил археолог. «Я все сделаю, как надо». «Пистолет твой, я так понимаю, тоже в шатре остался?» — спросил Мингли у Стива. «Да, но какой от него толк. Ты посмотри, какие они огромные». Стив уставился на щупальца, часть которого проходила по лобовому стеклу. «Заводи машину!» — воскликнул Стив. «Прогреемся и попробуем ошпарить эту сволочь!» Мингли нажал кнопку «Пуск», и бесшумный электромотор приступил к обогреву буровой. Саид бежал, с каждым прыжком преодолевая более двух метров, и скорость его составляла около 10 километров в час. Археолог тяжело дышал, неся на себе костюмы и оборудование массой 12 килограммов, но здесь это ощущалось в семь раз легче. Двигался Саид в приблизительном направлении ракеты. Свет прожектора, который Юра оставил включенным на базе, скрывала густая атмосфера и дождь. Археолог мыслил так. «Как окажусь на расстоянии в пару километров?» «Дождусь молнию, вдали мелькнет база, и я скорректирую курс». Слушал разговор Мингли и Стива в общем чате, но сам ничего не говорил, чтобы не сбить дыхание. Через 15 минут Саид все же решил передохнуть. Остановившись, он сделал обогрев костюма чуть слабее. Уперев руки в колени, в полусогнутом состоянии стоял он и пытался отдышаться, глядя в круг света под ногами. Вскоре Саид распрямился и увидел вдали молнию, а точнее лишь ее слабый блеск, который кое-как продрался через густой метановый ливень. «Вы прогрелись?» — спросил археолог. «Да», — ответил Мингли. «Существо, а может и существа, изнутри было не разобрать, сколько их там оплетают буровую. До этого сжимающие кабину начало медленное движение». Мингли и Стив смотрели, как ползут щупальца, смещаясь назад к кузову. «Ага», — сказал Стив, — «не нравится им». Вскоре космонавты увидели через лобовое стекло море. Огромный осьминог уже скрылся в пучине жидкого метана. Буровая из-за перевеса начала медленно вставать на дыбы, так что кабина приподнялась на несколько метров, и спустя мгновение все замерло в таком положении. «Выскочим рванем за Саидом?» — взволнованно произнес Стив. «Нет», — раздался голос археолога. «Я видел, с какой скоростью они набросились на шатер. Сидите в буровой!» — Долго мы тут не продержимся, — сказал Мингли. — Кислорода на пару часов. — Сидеть, — сказал, — крикнул Саид. — Эти штуки лишь кажутся неуклюжими. — Пока сидим, — ответил капитан. Отдышавшись, Саид продолжил путь. Перепрыгивая ледяные камни, он мчался практически со скоростью буровой машины. В зимних условиях, даже учитывая прекрасное здоровье археолога, Он не смог бы поддерживать такой темп, но тут, в условиях низкой гравитации, бег казался чуть ли не полетом. Когда сверкали молнии, Саид, напрягая зрение, пытался уловить вдали силуэт разрушенной базы. Но гроза и капли на стекле шлема сильно ухудшали видимость. Сердце бешено колотилось, а пот стекал по вискам. Через двадцать минут Саид остановился. Он высчитал приблизительный путь, который преодолел. Получилось около пяти километров, что составляло чуть менее половины маршрута. Жажда дала о себе знать еще через десять минут бега. К этому моменту археолог был уверен, что преодолел большую часть расстояния и вскоре в очередном блеске молнии должен вдали разглядеть возвышающиеся над равниной контуры Титана-1. Гироскопический компас остался в шатре, который разорвали осьминоги. Другие компасы были встроены в буровую и ровер. Еще несколько штук валялись на складе. Невзирая на жажду и теперь уже усталость, Саид прибавил скорость. Казалось, спешить ему было некуда, ведь можно и пешком дойти, но у археолога был свой план по спасению Мингли и Стива. «Интересно, как там Гречкин и Жорж?» — произнес Стив. «Лучше бы им пока не всплывать», — ответил Мингли, «если они вообще еще живы». «Кажется, я вижу прожектор». Сильной одышкой прозвучал голос Саида. «Отлично!» — радостно воскликнул капитан. «Да, до него примерно километр бегу», — задыхаясь процедил археолог. С каждой минутой свет прожектора становился все ярче. Последние 500 метров археолог прошел пешком, потому что силы все же его покинули. Первым делом он включил свет на улице, постоял с полминуты, приводя в порядок дыхание, а потом зашел в геомодуль. Взял бутылку и сел на пол, задержал воздух, снял шлем и принялся жадно глотать воду. Напившись, он надел шлем обратно, завалился на бок. Саид резко подскочил, увидев краем глаза за окном движение фонаря. «Тут кто-то ходит», — прошептал он. «Что?» «Тихо, говорите шепотом». Археолог выключил налобный фонарь, пока крался к окну. Дрожащей рукой он снял с пояса трехзарядный пистолет, когда увидел измазанного кровью человека идущего со стороны склада. Одет он был в желтый скафандр экипажа «Титана-1». «Саид», — шептал Мингли, — «да что там у тебя такое?» «Кажется, это... Леонардо». Саид незаметно выглянул в окно. Когда человек подошел к модулю, археолог бросился к двери и запер ее. «Может, у тебя галлюцинации?» — предположил Стив. «Понятия не имею», — ответил Саид. «Все возможно». Стоя у выхода, он увидел, как вспыхивает красная лампочка, показывая, что кто-то пытается открыть дверь снаружи. Археолог прицелился в сторону двери. «Что тебе надо?» — крикнул он. «Саид, это я! Открой!» — раздался голос Леонардо. «Слышали?» — тихо спросил Саид у коллег. «Да». «Не открывай, это не может быть Леонардо!» — воскликнул Стив. «Мы с Юрой нашли его уже мертвым. Потом он несколько дней пролежал на улице в замороженном состоянии. — Саид, открой! У меня обогрев на костюме почти сел!» — кричал геолог. Археолог попятился, не отводя оружие от двери. — Саид, я тут замерзну! Открой! — Не открывай! — произнес капитан. «Я что, идиот, по-вашему?» — злобно процедил Саид в микрофон. «Мертвеца впускать буду». «Саид, твою мать!» — кричал Леонардо. «Через пять минут батарея на скафандре полностью разрядится. Открой эту чертову дверь!» «Как ты объяснишь свое появление здесь?» «Как? Ты издеваешься?» «Мы два года сюда летели. А как ты объяснишь, что ракета взорвана, и где все остальные?» «Ты был мертв!» — крикнул Саид. «Я лично видел твой окоченевший труп!» «Что ты несешь? У тебя крыша поехала! Старый ты черт! Открой дверь!» «Где Данте? Он напал на меня! Он пытался меня убить! Саид! Или ты впускаешь меня, или я разрежу модуль! Я клянусь, я это сделаю! Это последнее обогреваемое помещение! Ракета уничтожена! Буровая и шатры куда-то делись! Открывай, или мы замерзнем оба!»